Та узнала на обложке эмблему небольшой больницы, которая обслуживала население маленького острова. Весь персонал больницы состоял из нескольких врачей, работающих по вызову, и двух медсестер. С началом эпидемии больница была сразу же перегружена, и тяжело больных пришлось отправлять по воздуху в перт. Однако, когда биологическая катастрофа обрушилась на остров в полную силу, Это стало экономически нецелесообразным. Как только круизный лайнер подошел к берегу, больница была переведена на него в первую очередь. Раскрыв папку, Лиза увидела, что имя больного не указано. Она быстро пробежала взглядом историю болезни, хотя читать было особенно нечего. Больной мужчина шестидесяти с лишним лет был обнаружен пять недель назад, бредущим в голом виде через влажные джунгли. Судя по всему, у него помутился рассудок. Ему пришлось провести в лесу довольно много времени. Он не мог говорить и страдал от сильного обезвоживания организма. Постепенно больной впал в старческое слабоумие. Он больше не мог себя обслуживать, и его приходилось кормить с ложечки. Его личность пытались установить по отпечаткам пальцев, а также изучая списки пропавших без вести, однако все было тщетно. Больной так до сих пор оставался безымянным. Лиза трвала взгляд. — Не понимаю. Какое это имеет отношение к тому, что произошло здесь? Линдхольм со вздохом встал у нее за спиной и постучал пальцем по истории болезни. — Прочитайте перечень симптомов в самом конце. — Следы воздействия, агрессивной среды, от умеренных до сильных, — прочитала вслух Лиза, дойдя до перечня. В последней строчке были указаны... Глубокие солнечные ожоги второй степени на икрах ног с результатирующими отеками и сильными волдырями. Лиза посмотрела на Линдхольма. Сегодня и все утро приходилось иметь дело с такими же внешними симптомами. Значит, это не было обычным солнечным ожогом. Местные врачи поторопились с диагнозом, с нескрываемым отвращением произнес Линдхольм. Но Лиза не могла винить врачей. Маленького острова в ошибке. В то время еще никто не мог догадаться о надвигающейся экологической катастрофе. Она снова взглянула на дату. Пять недель назад. «Полагаю, нам, наконец, удалось отыскать больного номер ноль, напыщенно», — промолвил Линдхольм. «Или, по крайней мере, одного из тех, кто заболел самым первым». Лиза захлопнула папку. «Я могу его осмотреть?» Линдхольм кивнул. «Это вторая причина, по которой я поднялся сюда». В его голосе прозвучала тревожная дрожь, насторожившая Лизу. Она подождала, что Линдхом объяснится, но он лишь развернулся на каблуках и направился к выходу. — Следуйте за мной. Функционер ВОЗ пересек ресторан и подошел к одному из лифтов. Войдя в кабину, он нажал кнопку прогулочной палубы, расположенной на третьем уровне. — Он в карантинном изоляторе? — спросила Лиза. Линдхольм пожал плечами. Двери лифта открылись. За ними оказался импровизированный приемный бокс. Линдхольм жестом предложил Лизе надеть защитный костюм, такой же, в каком Монг отправился собирать образцы. Лиза натянула костюм, надела на голову капюшон и наглухо закрыла застежки, обратив внимание на слабый запах человеческого тела, исходящий от костюма. Когда они оба были готовы, Линдхольм провел ее по коридору, К одной из кают дверь была распахнута настежь и у входа толпились другие врачи Линдхольм громогласно потребовал осводить дорогу вышкольнные врачи поспешно расступились и он провел лизу в маленькую каюту без иллюминаторов с единственной койкой и дальстями под тонким одеялом лежал человек похожий на иссохший труп однако лиза обратила внимание на то как в такт слабому неровному дыханию Поднималась опускался одеяло одеяла. От руки тянулись к трубке, к капельницам. Кожа была такой бледной и тонкой, что казалась прозрачной. Поддавшись внезапному порыву, Лиза посмотрела на лицо больного. Кто-то его побрил, но торопливо кое-где виднелись порезы. Волосы у него были седые и жидкие, словно у пациента, проходящего курс химиотерапии. И вдруг его глаза открылись, и взгляды их с Лизой встретились. Какое-то мгновение ей казалось, что в глазах больного сверкнуло искра сознания, он даже слабо потянул к ней руку, но тут между ними встал Линдхольм.